«В какой-то мере должен признать, что определенную некомпетентность я проявил», согласился с ним Антон, «по-прежнему невозмутимый. Хотя следует еще определить, можно ли назвать это так, то есть возможно ли вообще компетентность в вещах, в принципе, непредсказуемых. Но пусть даже так, я не хочу оправдываться. Каждая наука, а дипломатия наука в гораздо большей степени, чем какая-нибудь математика, физика и тому подобное всегда исходят из реальности психологии, истории, метеорологии даже если угодно. И мною были учтены и просчитаны все доступные прогнозированию вероятности. если бы каждый фигурант нашего дела точно и правильно выполнял свои функции, говорить было бы не о чем. Вот и получается, что как бы я ни ошибался, А только и ваша вина тут не последняя. Простите, вы вели себя как? Сколько импульсивности, безудержной самодеятельности, страсти к самоутверждению. А ведь каждый шаг в сторону, как любишь повторять ты, Андрей, может перевернуть всю дальнейшую жизнь. Возьми даже твою последнюю выходку, Дмитрий, когда ты собрался застрелить Сталина. «Раз уж об этом речь зашла», — перебил его Берестин, — «чем там все-таки закончится? Как Марков из положения выйдет и как с войной будет? А главное, что плохого, если бы ликвидировал я его?» Вопрос этот, очевидно, остро занимал Дмитрия. В 53-м мир не рухнул, в 41-м, по-моему, тем более. Да Марков и вообще мог бы о его смерти не объявлять. В эти, мать их так... Времена что угодно можно было сделать. Хоть сам себя сталиным назови. Хоть скажи, что Ленин воскрес и принял на себя руководство государством. Им, тогдашним, абсолютно все равно. Интересный вопрос. Антон явно обрадовался возможности сменить тему и приготовился прочитать нам очередную лекцию, но ему не дали». Айер, Корнеев и внезапно присоединившийся к ним Сашка. Ну да, конечно, проблема возвращения его тоже волновала. Супруга, сами понимаете, которая все никак не может доехать до Москвы из своего Кисловодска. Я забавы ради представил себе, как сие могло бы выглядеть. Она садится в поезд на старинном Кисловодском вокзале, рассчитывая через 30 часов быть дома» и обнять горячо любимого мужа, но не тут-то было. Дорога все удлиняется и удлиняется, как до Владивостока и дальше. Пассажиры ничего не понимают и едут, и едут, и едут. Четыре месяца едут, одичали все, перессорились, денег ни у кого не осталось. На станциях подаянием кормятся, кое-у-кого и дети скоро рождаться начнут» от тесноты путевой жизни, а в более оптимистическом варианте удлиняется не дорога, а срок путевки. Короче, ни до чего мы в тот вечер не договорились, Антон предложил на выбор целую серию вариантов, но все они таили в себе тот или иной изъян, этический, философский или чисто бытовой. Разумеется, у космонавтов причины стремиться домой были более основательные. Честно, при всем моем показном, а также и наигранном оптимизме, с которым я рисовал им картины адаптации и дальнейшей счастливой жизни в нашем светлом настоящем, вообразить себя на их месте я без страха и тоски не мог. Мне и моего опыта достаточно». Так, одно дело 43 года назад, и совсем другое 300. Ну, пусть 244, если совсем точно. Я бы, наверное, совсем в иной тональности с Антоном разговаривал, предложил он мне подобную перспективу. А ребята, нет, ничего, вели себя, на удивление, корректно. Культура будущего никуда не денешься. Не зря мы, выходит, молодежь воспитываем. В каждом из названных вариантов, кроме всего прочего, отчетливо просматривалось желание Антона, или это моя чрезмерная подозрительность срабатывала, решить проблему обязательно и только за наш счет, поскольку сами фарзейли в любом случае оставались при своем интересе. А хорошо бы придумать наоборот, чтобы им по-крупному поступиться, и тогда посмотреть, как Антон себя поведет». Только вот ничего не придумывалось. Единственным рациональным итогом дискуссии, которая проходила на поразительно несопоставимом уровне, я имею в виду нас, Герарда с Борисом и Антона, можно назвать наметившийся, пусть и в очень первом приближении, вариант выхода. И предложил его самый из всех необразованный, из них технарей интеллектуалов, Про нас, гуманитариев, речи вообще нет. Олег Левашов. На мой взгляд, выход остроумный. Попытаться произвести одновременный переброс. Пока все реальности равновероятны, пусть Антон настроит каналы и все разом. Как стрельцы со стены в Иване Васильевиче. Хотя это, как я понял, пока только голая идея. Ее еще считать и считать...